Глава 6 Эта дрянь притащила откуда-то старинное зеркало. Крон неожиданно замялся, прежде чем уточнить. Сантиметров 30 в высоту. Я мысленно сразу прикинула, что такая мелкая пакость, как он, может полюбоваться на себя в полный рост. Отнять его ни мне, ни Вилькотрассу не удалось. Я глубокомысленно покивала, достраивая у себя в голове логическую цепочку. Чужие вещи у меня в квартире уже появлялись. Значит, неуемная растительность давно налочилась проникать или к моим соседям, или кому-то еще. Раньше загадка, как это все оказалось у меня за стеллажом, была из серии нерешаемых. Примерно того же уровня, как простиральную машинку. Два носка на входе и один на выходе. А потом я выяснила, что это липерболей развлекается. Или мой больной разум все это придумал и успокоился. Значит, будешь здесь жить, пока ваше зеркало у меня не появится. Так, надо выдохнуть, выпить чего-то покрепче чаю, успокоиться, и эмоционально выплеснуться. Никак не удавалось определиться, шизофрения у меня завелась или реальный эльф. Нет, запеканка оказалась вкусная, хорошо зашла и насытила. Значит, если это и шиза, то очень реалистичная. Или реальность уж больно шизанутая. Тут я на всякий случай ущипнула себя за руку, потом сбегала в ванную и умыла лицо холодной водой. Потом подумала и решила, что мне надо подтверждение от кого-то в более-менее здравом уме. «Так», — объявила я, плюхнувшись обратно на свой стул, «сейчас я позвоню подруге, а ты что-нибудь громко скажешь, потому что иначе завтра с утра я поведу себя в мастерскую, то есть к врачам». И после моих историй меня запрут месяца на 3-4 в отдельном номере с мягкими стенами. А квартиру эту придется сдать, чтобы мое лечение оплачивать. Первое знакомство с Кроном я перенесла стоически. Но тогда все было очень уж бредово. Руки у меня, правда, оказались содраны по-настоящему, ребра оказались в настоящих синяках, а голова болела потом два дня тоже не понарошку. Вот последнее меня и смутило. Я плавно себя убедила, что головная боль у меня неспроста. Но не потому, что меня сначала болезный маг пытался памяти лишить, а потом липерболия об угол стены стукнула, а потому что внутри головы нечто важное слегка повредилось. Поэтому вторая встреча с Кроном меня напугала. Я очень хотела убедиться, что здорова. Просто год назад нагло заключила с неизвестным мужчиной договор по которому имею право на 3% от его доходов, а сегодня наняла этого же мужчину к себе домработником и стану платить ему заработную плату. Вот ведь явный признак, что со мной что-то не так. Если он мне 3% со своих доходов должен, пусть сам себе зарплату из тех денег и берет. Ладно, с финансами мы как-нибудь потом разберемся. После того, как выясним, уйдут ли все мои сбережения на врачей или мне надо нанимать адвоката, чтобы вытряхивать из крылатой пакости мою собственность пока у меня другая проблема. Голос у эльфёнка хоть и брутально баритонистый, но все равно тихий, за счет размеров. Наушники могут у нее ловить, а ведь надо, чтобы словно невзначай вышло. Или не вышло, если все таки галлюцинация. Нахальный мотылёк, поджав губы, согласно кивнул. Глубоко вздохнув, я нажала на голосовой вызов возле контакта подруги отчаянно обдумывая причину, по которой мне приспичило ей позвонить. В голове было пусто, идей по нулям. Мы с ней предпочитали не созваниваться, а списываться. И главное, как раз минут двадцать назад я написала ей, что у меня все в порядке, что я в норме и помощь мне не нужна. «Слушай, извини, пока не забыла, а то набирать долго», — затараторила, пытаясь на ходу придумать, что же чуть было не забыло-то. «А, вот ведь точно! Я тут по интернету, когда серфила, наткнулась на шикарный набор лего. Может, Славе его подарить вместо энциклопедии пропиратов? «Нет, он пока от лего отошел», — начала объяснять мне Маринка, но тут же затихла, потому что крон, подлетев к микрофону Ноута, чуть ли не вплотную ряфнул так, что я даже подпрыгнула. «Куда-нибудь вечером сходим или дома посидим?» Подруга закашлялась, потом выдавила «Ладно, вижу, ты занята. Слави книгу покупай, он у нее давно заглядывается». И отключилась. Вопрос, кстати, актуальный, нагло ухмыльнулся вполне реальный, как оказалось, Крон. Маринка не поленилась и набрала мне длинное сообщение о том, что я молодец, нечего из-за идиотов киснуть. Витька всегда был долбанутым на всю голову и недостоин такой замечательной девушки, как я. Ну и о том, что голос у моего нового парня очень сексуальный, не применуло сообщить. На самом деле, крон весь был вполне себе сексуальный. Но, во-первых, я пока не поняла, умеет ли он менять размеры в моем мире или только в своём застеллажье. А во-вторых, у нас же вызов, так что это он на меня заглядываться должен. Вместо этого наглое создание опять решило меня оскорбить. Я, конечно, привык питаться всякой гадостью, но у тебя опыта явно больше. Намекаешь, что надо сходить в магазин за продуктами? А то, что ночь на дворе, тебе не смущает? Что-то я себя уже начала давно замужней чувствовать, причем стадию ухаживаний мы где-то потеряли, а вот взаимные хидные подколы в самом рассвете. Причем деньги-то собираемся прогуливать мои. И таскать сумки, опять же, придется мне, Так что выгоды браков во время совместного посещения круглосуточного супермаркета испаряются. «Как у тебя с личным транспортом?» — принялся выпытывать этот наглец. «Ну точно, удачно ли он собрался жениться и каков размер приданного?» «Велосипед и самокат!» — рыкнул я на обнаглевшую бабочку. «А сейчас время такси и маршруток!» «Общественный, значит!» — состроил кислую мину Крон. «Ладно, тогда один схожу. «Может, доставку закажем?» — предложила я более логичный вариант. «Нет уж, красиво запечатать можно любую отраву, а мне потом это есть», — презрительно скривился эльф и продолжил командовать. «Покажи, как выглядит в вашем мире доступ к банковской сети». Во мне боролись возмущения, офигения, патриотизм, любопытство и паранойя. В конце концов, любопытство победило, но напоследок я все же буркнула. Еще, может, ключи от квартиры дать, где деньги лежат?» «Ключи, кстати, тоже пригодятся», — согласно кивнул крылатый бесстыдник. Я сходила в коридор, залезла в ящик тумбочки и, вернувшись, положила на стол портмоне с карточками от Сбера, Альфы, тиньков Не имею привычки хранить все яйца, то есть накопления, в одной корзинке, если только это не швейцарский банк. И то вряд ли. Сверху на портмоне я водрузила ключи. А потом тихо ахнуло, когда они вдруг задвоились, словно от них начала тень отваливаться. И опа, на стул упал полный дубликат, идентичный до пушистого брелока котика. «Эту бескусицу я таскать с собой не стану», — скривился крон. И второй брелок сам по себе перепрыгнул на мою связку ключей. Портмоне распахнулось, карточки все вылетели и улеглись на стол, а эльфик принялся прогуливаться между ними, скептически разглядывая каждую. «Никакого стиля!» — буркнул он, наконец. «Но чёрный мне нравится больше, чем красный и синий». Крон продублировал черную золотым карту, на которой тут же изменился номер, и вместо моего имени и фамилии появились чужие. «Валентина, значит?» «Ладно, буду знать», — снисходительно произнес эльфик. «Кронит Хадзис. Таким, как ты, можно просто крон». Я так поняла, что во время небольшой паузы было подумано, но не сказано, слово «недоумки» ну или что-то с подобное. Правда, Зеленоглазый его тоже звал Кроном, но откуда ж я знаю, какие у них отношения? «Буду знать», — ухмыльнулась я, быстро вспоминая, «стоит ли мне озадачиваться массовым переводом денег из одного банка в другой, или можно не дергаться. Вроде как сейчас на карте что-то в районе десятки». С одной стороны, не так уж много, но с другой стороны, не так уж и мало, прямо скажем. Жаль, если моя реалистичная галлюцинация прокутит их, так как новый приход, внушительный и пригодный для выживания суммы, произойдет почти через месяц. И вся надежда на заказ, вернее, на его оплату... «Вернусь поздно, ключи у меня есть, так что можешь не ждать», произнес крон голосом супруга, отправляющегося на вечернюю гулянку. «Перо в задницу», — буркнула я. «А ждать тебя и не собиралась даже». «Развлекайся, чудо крылатое!» «Я — фей!» — гордо произнесло чудо. Резко увеличившись в размерах до нормального человеческого роста, Крон запихнул в карман штанов ключи с карточкой и удалился, стащив с вешалки одну из моих двух унисексовых курток. Напоследок он умудрился хлопнуть входной дверью, но даже это не вывело меня из ступора. «Эльф может увеличиваться!» И у него при этом исчезают крылья. И он стал абсолютно неотличим от обычного парня. Даже уши уменьшились. Вот только обычные парни не бывают настолько красивыми.